Глава 17. Сыроедение. Лайфхак номер 17. Сыроедение. Сыроедение, сыроедение, СЕ. Живое питание, питание плодами-фруктами, травами и орехами. Название множество. Итог у всего один. Это прекрасный детокс для всего вашего организма. Это подъем вашего биологического вида на новый уровень. Это можно понять только попробовав. Никогда не узнаете, как чувствует себя здоровый человек, если вы все время больны и слабы. Грамотное сыроедение – это основа качественно отличного здоровья и прекрасного самочувствия. В настоящий момент 2020 год. Мне исполнилось 32 года. Для сравнения могу сказать, что это как вернуться в возраст 16-20 лет. Да и то сравнение слабоватое. При всей полноте энергетического ощущения себя молодым и здоровым добавляется сила и выносливость. Естественно, сыроедение без хорошей физической и интеллектуальной работы в чистом виде достаточно слабо. Но, как правило, на сыроедении у людей все равно появляется достаточная энергии для развития себя во всевозможных направлениях в зависимости от индивидуальных качеств личности и характера. Хотя характер и личность тоже подвергаются изменениям. С чем связаны изменения характера и личности? Идет очищение на всех планах, от физического до психического. На уровне физики тело сбрасывает застоявшиеся токсины, шлаки, яды и прочие ненужные материалы из тела, выстраивая из нового живого питания совершенно другую, качественно отличную биологическую оболочку тканей. На психическом уровне ум, мозг, психика начинают избавляться от ненужных, навязанных и деструктивных программ. Сознание зависит напрямую от того типа энергии или вибрации, которая заложена в тело. Съел жареное блюдо – получи специфическую мертвую вибрацию в сознании. Съел яблочко или грушу – получи соответствующий энергонабор и информацию от дерева, зарядившего свой плод. Это просто логично. Чтобы не уходить в дебри, простой пример. Засуньте в ноутбук диск с вирусами. Установите, запустите все. Что будет? Правильно, сбой системы. А запишите прекрасную классическую музыку с диска и воспроизведите через встроенные колонки. Что будет? Правильно, слаженная работа проигрывателя, естественное и ненапряженное функционирование для техники в целом и нормальный резонанс для человека. А теперь ближе к телу. Представьте, что можно запихать в конфетку или лучше в сложные блюда, такое как торт на производстве. Про химический состав ядов я молчу. Это само собой разумеющиеся консерванты и прочая непригодная в пищу субстанция. наши дни для пищевой промышленности это норма вещей. Сколько процессов и рук пройдет данное изделие. Что потом будет с ним на энергетическом плане после всей логистики, тысячи рук, прежде чем оно попадет к вам в рот. Правильно, эффект диска с вирусами. Общечеловеческая матрица не столь чиста и прекрасна, особенно в крупных городах. А теперь сравните такое кондитерское изделие с тем же яблочком, растущим в прекрасном саду, поле, лесу, окружённое естественной средой обитания. Чем оно напиталось? Если место достаточно экологическое, то энергетика будет выше на порядке. Птички, земля, дождевая вода, солнце. Благодать. Съешьте яблочко, и как итог, слаженная работа организма и нормальный эффект в виде благозвучного резонанса организма. Экология хромает. Есть все сырым? но ну, так мы уже частично мутанты и привыкли к загрязнению своей земли, на том уровне, на котором все находится в данный момент. Ни один человек из далекого прошлого не сможет выжить в наши дни. Он еще не выработал с рождения иммунитет к тому качеству продукции, который потребляет с воздухом, водой и питанием современный человек. Здоровье – это в первую очередь чистота желудочно-кишечного тракта, ЖКТ. Все дети имеют прекрасный, чистый, незамусоренный ЖКТ. Все они здоровы в той или иной степени. По крайней мере, здоровее взрослых в большинстве своем. А теперь сравните взрослого человека с лишним весом с таким ребенком. Что их отличает? Правильно, лишний вес, впитавший в себя, как губка, всю губительную продукцию мертвой, отравленной и прочей химической пищи. Кстати, дети с лишним весом значительно быстрее приобретают весь комплект болезней, присущий взрослым. Что как раз говорит о сбое в работе ЖКТ. Как связано сыроедение с ЖКТ? Плоды, фрукты, зелень и орехи в сыром виде не загрязняют стенки узкого и длинного ЖКТ. А организм успевает выводить все те же пестициды или химию в тех же самых сырых продуктах, Гораздо быстрее. Почему лучше сырая пища? Попадая в организм человека, сырая растительная пища разлагается там очень быстро от кислотной среды. Разносит витамины и прочие элементы по клеточкам тела с помощью встроенных в потребляемый продукт энзимов и быстро выводит остатки посредством стула. Чем вредна термически приготовленная пища? И что делает термически приготовленная пища. Она уже подверглась обработке теплом, причем весьма в жестком и нещадящем режиме. Это только на Востоке идет быстрая обработка паром. Почти везде пищу жарят, варят, парят и готовят прочим нещадным образом. Она уже готовая. Она уже закоксовалась, сварилась и испортилась. Она прошла все те процессы, которые должна пройти внутри организма. Таким образом, попадая в организм, такая пища воспринимается им как яд и заставляет выделять целую армию антител, чтобы нейтрализовать весь тот праздничный стол. А так как нормальная сырая пища в организм поступает редко, организм еще и вынужден искать среди мертвой пищи витамины и элементы, чтобы строить из них себя. Где больше витаминов? В яблоке, обжаренном в масле или в свежем, спелом, сорванном с дерева. Правильно, во втором. Такая же ситуация и с остальными продуктами. Но чтобы есть термическую пищу, искаженную во вкусе после всех процедур, человек включил такие вещи, как сахар, соль, уксус, специи и, конечно, усилители вкусов. Иначе есть в чистом виде ему было бы просто невозможно. Вареное яблоко ели? Попробуйте. После этого вы полюбите свежее еще сильнее. Другое дело, что язык ваш уже привык к концентрату соленой, сладкой и усиленной химическим образом продукции, как к наркотику. Но это проходит. Организм быстро перестраивается с неправильной пищи на здоровую. Если, конечно, дать ему шанс. Переход с традиционного питания на сыроедение должен быть грамотным. В наше время полно информации на эту тему в сети не найдет только ленивый. Но для вас, читатель и слушатель, я оставлю несколько рекомендаций в конце, в списке литературы. Я освещаю данный вопрос только в качестве лайфхака. Более изощренные научные данные и множественные доказательства вы отыщете сами, так как данная глава призвана больше показать, чем навязать или переубедить читателя и слушателя. Сыроедение повышает не только физический уровень выносливости и слаженности работы организма, но и интеллектуальный. Возьмите двух равных по показателям человек. Одному давайте чистую воду и еду, второму слегка отравленную. Через время вы увидите, что показатели второго, мягко говоря, отстают или не дотягивают до показателей первого. А что если кормить так двух одинаковых человек 30 лет подряд? Выводы можно увидеть на себе и своих близких. Почти все после 30-40 лет имеют болезни или недомогания в той или иной степени. А в наш век химической промышленности и культа еды проблемы идут с 20 лет и раньше. Как прийти к сыроедению грамотно, если вкратце? Очень просто. К примеру, по такой схеме. Начните с вегетарианства. Включите в рацион 50% растительной пищи. Затем перейдите к веганству. И когда ваш рацион составит менее 30% термически приготовленной пищи и 70% живой сырой растительной, попробуйте сыроедение. Процесс перехода может занять от полугода до 3 и 5 лет, смотря какой у вас возраст и общее состояние здоровья. Если дети перейдут завтра и не заметят разницы в трудности перехода, то взрослому может понадобиться несколько лет. Имеет место психологический фактор. По важности он процентов 50, не меньше. Поможет в этом плане поменять слегка мировоззрение и признать, что вы не самый умный на Земле человек и не знаете всего о себе. Но для этого нужна гибкая психика и ум, и новая свежая информация. Кстати, гибкая психика зависит от гибкости физического тела. Чем гибче последнее, тем гибче ум. Прямая зависимость. Понаблюдайте за знакомыми вам людьми, и в этом вы увидите очевидную связь.